Время, когда работает сканер, худшее время на борту. У ЛИС на две трети сканер. Двигатели, компьютер, жилой отсек, грузовой отсек, мостик, шлюз, реактор. Все остальное радар. Когда Ярослав активирует сканер, у меня чешутся глаза. Это чрезвычайно неприятно, но спасения от этого нет. Капли не помогают, лед не помогает. Если подтянуть вики к колбу липучкой, получше. У Ярса ноют зубы, поэтому Ярс использует термофольгу. Это смешно, но его, кажется, выручает. Перед тем, как запустить сканер, он надевает шлем из фольги наподобие древнегреческого, закрывающего зубы. Хорошо, что никто его не видит в этом шлеме. Мне это представляется странным. Этот шлем из фольги выглядит нелепо, но Ярс уверяет, что раньше все так ходили. У него есть фотографии его прадедушки в таком шлеме и на черном коне. У Лютора волосы, в том смысле, что волосы становятся дыбом и искрятся, особенно в полумраке. Ярослав вывел сканер на максимальный уровень, перед фонарем зажглась и стала расширяться объемная сфера, Голографический пузырь модели пространства увеличивался с каждым пульсом сканера. Впрочем, он был пуст. Ни одного объекта больше апельсина. Космос. «Никого», — Лютер почесал подбородок. «Пустота». Ярс пробормотал что-то неразборчивое, стащил с головы шлем из фольги и смонтировал шлем управления. «Я подумал, что шлем из фольги может помочь от глазной чесотки», И надел его. Волосы у Лютера растопырились еще сильнее. Он стал похож на весенний одуванчик. Сканер выбрал 80% энергии, сообщил Лютер. Ярослав промолчал. Космос был пуст. Единственная точка в объеме пространства это мы. Улис. Искра на границе объема. Фольговый шлем, кажется, помогал, глаза чесались меньше. «Девяносто процентов», — сообщил Лютер. Границы пространства расширились еще немного. Еще несколько секунд, и сканер отключится. И если... «Вот он!» — воскликнул Ярослав. «Вижу, вижу!» И указал пальцем. Прямо по курсу у лиса на противоположной стороне голографического пузыря горела точка. «Объект! Нашли!» «Нашли!» — удивленно протянул Лютер. «Нашли!» Ярослав торжествующих хрустнул кулаком. «Да, мы первые!» «Все вторые, дураки!» — подхватил Лютер. «Будь первым! Будь первым!» И так они довольно беззастенчиво радовались почти минуту. Стучали друг друга по плечам, придумывали обидные прозвища для тыквера, которому надо привыкать к секунданумеро, Смеялись покровительственным смехом. Думаю, следующим шагом был бы гимн космодесанта. Судя по лицу Лютера, он как раз собирался это совершить, так что я решил благоразумно остановить этот триумфальный пикник. «Может, все-таки стоит поспешить?» — спросил я. «Чего тянуть, раз уж прилетели?» Лютер громко подавился гимном. Ярс разочарованно выдохнул. «Летают цапли!» — поправил Ярс. «Мы ходим!» «Летают зяблики!» — поправил Лютер. «Мы преодолеваем пространство!» И снова ударили по рукам. «Но все равно, я думаю, что лучше проложить курс!» «Макс прав», — сказал Лютер. «Нам все-таки стоит проложить курс!» Лютер сделал пальцами, словно расстригая ножницами бумажный лист. «Проложить курс к объекту!» — приказал Ярослав. «Прокладываю курс!» — повторила Мими. «И тут же от нашего корабля к объекту...» Протянулась косая пунктирная линия. «Ты только посмотри, какие непростительные попугайцы!» произнес ехидный голос тыквера. Тыквер и его товарищи засмеялись, кажется, кто-то из них тоже тренировал сценический смех. Я почувствовал, как под шлемом из фольги у меня вспыхнули уши и с ужасом поглядел налево. Над пультом висели голографический тыквер и его два лучших друга... Антон Ц и Олег некто, фамилию его я каждый раз забываю, нос у него как не валяшка. Думаю, это было да. Ярс в сенсорном шлеме и похож на заблудившегося слона. Я в дедовской ушанке из фольги похож так сразу и не сказать. У Лютера голова одуванчик. Орбитальные макакцы, сказал Антон Ц. Позорное посмешище. «Прискорбное позорище!» — сказал Тыквер. Тыквер и его товарищи засмеялись. «Мне кажется, у них приступ звездного слабоумия!» — сказал некто. «Я говорил их, дальше орбиты Марса нельзя пускать, они позорят Академию на всю систему». «Да у них обычное слабоумие. «Конец связи!» — рявкнул Ярс. Тыквер и компания исчезли, оставив на несколько мгновений в воздухе зернистое белое эхо. «Курс проложен», — сообщила Мими. «Цель будет достигнута через 17 минут после выхода двигателей на пиковую мощность». «Пиковая мощность!» Ярослав разогнал призрак тыквера взмахом ладони. «Пиковая мощность!» — повторила Мими. Двигатели загудели чуть натужнее. Ярослав стал устраиваться поудобнее, в лыжементе оглянулся на нас. «Что ждем, десантники?» «В грузовой отсек!» «Затем в шлюз!» «Через семнадцать минут высадка!» Лютер немедленно исчез, видимо, в отсек. «А ты чего ждешь?» — обернулся Ярослав. «Лети в отсек!» «Лети в отсек!» — красиво звучит. «А я зачем?» — не понял я. «Я же не десантник». «Ты свидетель!» — ответил Ярослав. «Я?» «Вперед смотрящий, может...» «Свидетель, свидетель!» — отмахнулся Ярс. «Понимаешь, надо, чтобы кто-то видел работу с объектом!» а то тыквер потом будет врать, что они первые. Не тяни, Макс, уже пятнадцать минут осталось. Спорить было бессмысленно, я отправился в грузовой отсек. Лютер вовсю готовился к миссии, надел скафандр, задействовал невесомость и теперь порхал над новеньким блестящим энергоблоком, обрывая вакуумную фольгу, материал для новых ярсок головных уборов. «Входи в скафандр!» Буркнул сосредоточенный Лютер. «Времени нет почти». «А где? В шлюзе, в шлюзе скафандры». «Ненавижу невесомость. Особенно, когда в этой невесомости надо вворачиваться в скафандр. Я, конечно, сдавал норматив и в полторы минуты кое-как укладываюсь, но надоело мне невесомость за этот рейд. Но все равно в полет отправился, будь готов подчиняться». Поэтому я поспешил в шлюз, забрался в скафбокс и по-быстренькому впрыгнул в оранжевый костюм пустельга для работы в открытом космосе. «Макс!» — крикнул Лютер. «Скорее давай!» «Иду!» — буркнул я. «Эй, в шлюзе!» — позвал Ярослав. «Опускаю рампу! Ухватитесь там за что?» Я тут же ухватился за что-то, не знаю, подвернулась под руку. «Шлюзование!» — сообщила Мими. «Давление стабилизировано». «Макс!» — в голосе Лютера прозвучал восторг. «Ты только посмотри!» Я выбрался из бокса в шлюзовой отсек. «Это я не люблю еще больше невесомости». «Открытый космос». Лютер сидел на самом краю аппареля, свисив ноги в бездну, и от одного этого вида мне захотелось привязать себя к чему-нибудь покрепче. «К мачте!» Мачту мне. Сейчас сирена в ушах завоют. Те, что сначала поют серенады, потом вырывают печень. Лютер болтал ногами в пустоте, а вокруг был день. Ночь сменяется днем за несколько секунд. Один вздох, один взмах крыльев и свет. Предсказать продолжительность фаз света и тьмы невозможно. Порой тьма скоротечна, а день напротив долог, и космос сияет на протяжении нескольких... Бортовых суток. Улис словно плывет по живому сияющему морю, и я, глядя на пылающие фермы Форштевня, каждый раз ожидаю увидеть горбатые дельфиньи спины. День. Время, когда пространство наполнено бешеным светом, в глубине которого видны столбы звездных колыбелей и крутые тучи пылевых скоплений, и звезды яркие. Ночь. Время, когда космос точно засыпает, теряя жизнь и стирая краски. Вселенная экономит электричество, и небо вокруг похоже на тусклое небо лунной базы, где звезды скучны и действительно похожи на шляпки серебряных гвоздей. «Шапку сними!» — оглянулся Лютер. Я вдруг понял, что до сих пор нахожусь в шапке из фольги. Шлем скафандра я натянул поверх нее. Ну и ладно. Она защитит мой мозг от космических лучей. «Поехали, что ли?» Лютер столкнул энергоблок и прыгнул за ним. «По правилам надо пользоваться фалом, но десантники никогда этого не делают». Лютер растопырил руки и начал падение. «Я подумал секунду, стоит ли пристегиваться. Я все-таки не десантник, но решил, что не стоит». Пристегнусь, и Лютер с Ярсом будут поглядывать на меня свысока, называть Максиком. В конце концов, ничего опасного нет. Скорость Улиса выровнена со скоростью объекта. Они висят друг над другом. Более того, Ярослав захватил объект гравитационной петлей, так что самый ледяной страх сорваться в пространство под собой никакой почвы не имеет. Но все равно страшно. Говорят, что у десантников эту болезнь лечат просто. Вывозят за орбиту Луны и оставляют на сутки в пустоте. Открытый космос, радиомолчание, звезды. Кто не запросится обратно на корабль, того принимают в академию. Так что все эти прыжки в ничто для Лютера, как в стакан зевнуть. «Макс, ты чё застыл? Выходи, тут красиво!» Скафандры оборудованы микродвигателями. Вокруг Улиса гравитационное поле. Если что, Лютер меня поймает. Никого еще в пространстве не забывали, кажется. Слабое утешение. Макс! Надо взять себя в руки и выйти из корабля, иначе окончательный и бесповоротный позор. Иду, сказал я и направился в космос. Оттолкнулся от палубы, чтобы не прыгать, как Лютер, и на три секунды малодушно закрыл глаза. Ничего не почувствовал. Дух не перехватило, и голова не закружилась. Вообще никаких неприятных ощущений. Открыл глаза. День. Космос. Бесконечность. Скорость. Свет. Вселенная была молода. Вселенная летела, одновременно сворачиваясь улиткой, расширяясь и проваливаясь в себя. Еще она пела — Да, здесь нет звуков, но и молчание тоже. Когда ты видишь звездные колыбели в голове у тебя поет мощный орган. Улис. Улис похож на миноносец времен первой мировой войны, вернее на два миноносца, если бы у них снесли надстройки и склеили их палубами. Отчего получилось здоровенная зубила. которому зачем-то приставили рули вертикали и горизонтали, и это при том, что для планетарных полетов улис не предназначен. Думаю, эти рули приделаны для красоты. С ними корабль издали напоминает дельфины или кита. Объект. Я думал, он будет величественнее, что ли. В грузовом отсеке объект выглядел солиднее и больше вживую, В живой объект походил на квадратный алюминиевый бак приделанный сбоку перевернутой крышкой антенны. Старый, потрепанный солнечным ветром в карму и звездным дыханием в нос, облезлый, заслуженный аппарат, прошедший практически пешком тысячу астрономических единиц. Он висел прямо подо мной, поблескивая на солнце. Лютер приближался к объекту, сидя на энергоблоке, напевая что-то веселенькое и победительское. Подгребая к нему золотой пластиной, она тоже вспыхивала в солнечных нитях. Пластину эту Лютер изготовил вручную, раскатал в блин золотой брусок, придал форму, затем с помощью серебряного молоточка и алмазного резца нанес всю поглощающуюся информацию. Я поплыл за Лютером. Мое дело наблюдать, не зря же я по этому космосу туда-сюда мотаюсь. Вперед смотрящий свидетель, сейчас за несколько минут Лютер отстыкует выработавший свой энергоблок, на его место приладит новый, на ближайшие двадцать лет, затем вплавит в блок золотую табличку. «Нет!» — неожиданно заорал Лютер. «Нет!» «Раньше я от него таких воплей не слыхивал». так заорал, словно я ему на ногу домкрат уронил, словно заметил лютер на объекте ту самую вредоносную изумрудную космическую квакушку с бластером наперевес, словно на антенне объекта зажглись красные ходовые огни. Я не понял, почему, энергоблок мы поменять не успели, Вот он плывет с Лютером, квадратная кастрюля с опрокинутой крышкой. Ах ты! Дальше Лютер выражался на космопроходческом, с серьезным уровнем энтропии и жестикуляции, а я, кажется, начинал понимать, что, собственно, произошло. «Лютер!» — позвал я. Лютер проорал громкое что-то, про проблемы в глубинной акванавтике, затем оттолкнулся от энергоблока и прыгнул к объекту, скрежеща зубами и сжимая ключ. «Эй, за бортом!» — позвал Ярс. «Что с объектом?» Лютер пал на объект, как голодный гепард на спину мясистой антилопы. Я испугался, что сейчас Лютер растерзает объект, оторвет тарелку антенны, сомнет корпус, выдерет внутренности и выпустит их на свободу. Но Лютер взял себя в руки. «Лютый, Макс, что происходит?» взволновался Ярослав. «Почему молчите? Энергоблок заменили? Объект на связи, крепите табличку и домой!» Лютер оттолкнулся от объекта и завис, недовольно сложив руки на груди, отвернувшись и брезгливо дергая щекой. Я видел это и через шлем, будто он и на самом деле вляпался в зеленые сопли. «Лютер», — я помахал рукой, — «пора, кажется, возвращаться на борт». Лютер погрозил пространству его связи двумя кулаками. Я понял, что на борт он вернется чуть позднее, ему надо побыть одному. «Собраться с мыслями». Я запустил двигатели ориентации скафандра и направился в сторону аппарелей у Мимо, кувыркаясь, пролетела золотая пластина, выкованная Лютером в сумраке грузового отсека. Извернувшись, я поймал ее за угол. «Лютый, я не понял, что ты тыква нас обставил?» — зарычал Ярослав. «Когда?» Я повернул табличку к Солнцу, прочитал вслух. «Межпланетная станция Voyager, техническое обслуживание «4» проведено, экипаж рейдера Улис». На табличке оставалось еще место для даты, но Лютер не успел его выгравировать. Вторые всегда дураки. Взбучка жучки. Оставлю табличку на память, красивая вещь, повешу над диваном. Шапочка из фольги от чего-то раскалилась и пекла затылок. Лютер и Ярослав ругались между собой и проклинали хитрого, подлого, бородавчатого бородавочника Тыквера, который устроил коварный и нечестный маневр, и что они, Лютый и Ярс, отомстят самым жестоким образом при первом же случае. Шапочка из фольги продолжала раскаляться, жгла уши. Объект, помигивая красными курсовыми огнями, улетал в сторону дзетой сетки, «Уходил к дзете-сетке», сетки, летает Вальшнеп. «Июнь. Солнце. Каникулы. Во всяком случае, у меня с сегодняшнего дня. Интересно, есть в космосе сумерки?»